Брайан Ламли «Роющая землю» С особой благодарностью посвящается памяти Августа Дерлета, вдохновившего это произведение, а также всем страстным любителям страшных историй, которые многие годы что-то находят для себя в мифологии Ктулху. Тем самым они помогают мифам жить, чтобы все остальные ими наслаждались. Эпиграф То не мертво, что в вечности живет, но будет час, когда и смерть умрет. Часть первая. Самые глубокие пещеры. Из архива Титуса Кроу. Блонхаус. Пустошь святого леонардо Лондон. 18 мая. 1960-й. Исходящее. 53-196. ГК Лефем и компания. Главный офис. Вырезки ГКЛ. Мартин Флад Стрит 117. Ноттингем. Ноттингем Шир. Уважаемый мистер Лефем, прошу вас скорректировать мой заказ так, чтобы он покрывал только самые исключительные случаи. Как и прежде, я буду вам очень признателен за продолжение сотрудничества. Это вовсе не означает, что я в дальнейшем не буду вашим клиентом. Ничего подобного. Однако в настоящее время я бы предпочел, чтобы вы сосредоточили ваши усилия на полном выполнении одного особого заказа. Мне нужны все вырезки, по одному экземпляру каждой, из всех 43 ежедневников, где будут упоминаться землетрясения, подземные толчки Обвалы и прочие подобные явления. По возможности, желательно было бы собрать сведения на эту тему за последние три года. Прошу вас продолжать собирать эти материалы, вплоть до нового уведомления с моей стороны. Благодарю вас за ваше усердное внимание. Искренне ваш, Т. Кроу. Блоунхаус, 19 мая. Исходящее. 55 дробь 196. Эдгару Харви Эсквайру Посредническое агентство Харви, Джонсон и Харви Майлор Роуд 164-7 Редкар Йоркшир Уважаемый мистер Харви, мне сообщили, что вы являетесь литературным агентом Пола Уэнди Смита, молодого сочинителя то ли романтических повестей, то ли романов ужасов. Мне стало известно также о том, что после его таинственного исчезновения в 1933 году Вы стали исполнителем его завещания по части недвижимого имущества. В то время я был очень юн, но почему-то помню об этом из-за особых обстоятельств, сопутствовавших при остановке публикации последнего рассказа этого писателя. Что говорит, полагаю, о странной связи с исчезновением самого автора и его дяди Сэра Эмири Уэнди Смита, археолога-исследователя. Мой вопрос предельно прост. Было ли это произведение с тех пор опубликовано? И если да, то нельзя ли было бы мне приобрести экземпляр? Сэр, уповаю на скорый ответ. Искренне ваш Т. Кроу. Блоун Хаус. Харви, Джонсон и Харви. Майл Роуд. Редкар, Йоркшир. Уважаемый мистер Кроу, относительно вашего вопроса в письме, исходящее 55-196 от 19 мая, вы правы. Я действительно являлся исполнителем завещания Пола Уэнди Смита по части недвижимого имущества. Все правильно. Был один рассказ, который не публиковался до тех пор, пока в 1937 году оба Уэнди Смита не были признаны пропавшими без вести или погибшими. Не так давно этот рассказ, очень короткий, увидел свет в превосходно изданном сборнике литературы ужасов. Прилагаю к письму гранки рассказа и визитную карточку издателя. На тот случай, если вы пожелаете приобрести книгу. Надеюсь, что я исчерпывающе ответил на ваш вопрос, сэр. Искренне ваш, Эдгар Харви. Блоунхаус, 25 мая. Исходящее, 58-196. Репортеру отдела сенсаций газеты «Коулвилл Рекордер». Литам Стрит, 77. колвилл Лестерши». Дорогой мистер Плант, всю жизнь, интересуясь сейсмологическими явлениями, Я был сильно заинтригован вашей статьей в рекордере за 18 мая. Я понимаю, что вы описали случившееся настолько подробно, насколько это может быть нужно любому человеку, кого бы не остановили на улице. Но, быть может, вы могли бы помочь мне удовлетворить мой интерес, более специфичный. Особенно меня интересуют описанные вами подземные толчки того типа, которые вы описали. Однако я был бы вам очень признателен, если бы вы сообщили мне некоторые подробности. Я произвел собственные расчеты, не могу полагаться на их точность. И по этим расчетам получается, что землетрясения в Коуловилле носили скорее линейную, нежели генерализованную, природу. То есть, что эти подземные толчки происходили на линии, тянущейся почти строго с юга на север в хронологическом порядке. И раньше остальных произошли землетрясения в самой южной точке этой линии. Однако это всего лишь мои догадки, и я был бы вам весьма признателен, если бы вы подтвердили, либо, что гораздо более вероятно, опровергли мои предположения. Прилагаю конверт с маркой и обратным адресом. Искренне и с благодарностью. Ваш, сэр, Титус Кру. Блоунхаус, 25 мая. Исходящий, 57-196. Рэймонду Бентаму, Эсквайл, Истон Крэссент, Трип, Эштон, Кумберленд. Многоуважаемый сэр, я прочел вырезку из номера Нозерн Дейли Мэйл за 18 мая. И хотел бы сказать, что в этой статье меня сильно заинтересовали некоторые моменты вашего сообщения о состоянии западных областей старых разработок рудника Хардена. И мне очень жаль, что сэр Дэвид Беттерич, научный консультант Северо-Восточного Совета по добыче угля, Предпочел отозваться о вашем сообщении в толь непросвещенной и фривольной манере. Для меня, хотя я, признаюсь, очень мало знаю о вас и вашей работе, представлялось бы довольно безответственным со стороны столь крупного и состоятельного промышленного совета на протяжении 20 лет держать на должности инспектора горных разработок человека, профессиональное качество которого далеки от идеальных. Что ж, я не молод, мне 63. Так что я намного старше вас, но в свои профессиональные качества я верю целиком и полностью. И, прочитав в вашем сообщении кое о чем, что я способен весьма особым образом объяснить, я также уверен, что вы были совершенно правы в том, как описали свои наблюдения за комплексом заброшенных разработок Рудника Хардова. То, почему я в этом так уверен, должно, увы, остаться моей тайной. Как большинство людей, я плохо переношу насмешки. И думаю, вы это поймете. Но я надеюсь этим письмом передать вам хотя бы ряд доказательств моей искренности. Так вот, дабы у вас не осталось никаких сомнений, и чтобы вы не подумали, что я просто морочу вам голову, или пытаюсь еще каким-то образом добавить своих насмешек к тем, которые уже были высказаны в адрес вашего сообщения, я хочу привлечь ваше внимание к следующему. Вы лишь коротко упомянули о некоторых силуэтах, Которые, как вы говорите, были высечены на стенах новых, необъяснимым образом появившихся тоннелей, вырытых, или вернее, как пишете вы, выжженных, в горной породе на глубине в милю под поверхностью земли. Однако почему-то вы словно бы не желаете подробно описать суть и точную форму этих силуэтов. Могу ли я предположить, что это вызвано тем, что вы не желаете, чтобы над вами посмеялись еще сильнее? Вы побоялись, что именно так и произойдет, если вы вправду опишете эти отпечатки в породе? Могу ли я предположить, что на этих стенах туннелей вы на самом деле видели изображения странных живых существ, смутно похожих на осьминогов или кальмаров с удлиненным телом и щупальцами, но при этом без голов и глаз, то есть что-то наподобие гигантских червей? Могу ли я позволить себе еще полнее раскрыть свои карты? И упомянуть о звуках, которые, как вы говорите, вы слышали там, в глубине земли. О звуках, которые ни в коем случае нельзя было счесть нормальными, обычными шумами, которые довольно часто слышны в копях при проседании пластов породы. Такие шумы вполне могли бы быть услышаны вами в этих копях, которые не разрабатывались уже пять лет и пребывали не в самом лучшем состоянии. Однако вы сказали о пении мистер Бентом но поспешно отказались от своего заявления, когда к вам стал излишне придирчиво обращаться один из репортеров. Однако я верю вашему первому слову. Вы сказали о пении. И я думаю, имели в виду именно это. Откуда мне это известно? Снова вынужден сказать о том, что не могу раскрывать свои источники информации. Однако был бы чрезвычайно вам признателен, если бы вы сказали мне, говорят ли вам что-нибудь вот эти строки. Схае эпэнгх хлур гхарнххтагн. шудемель. Схаевтагннг шудемель. Хайг харне оре эпфхур. Шудемель икан иканис фулхур оре гхарне. В данный момент я сильно ограничен во времени и не могу объяснить, чем продиктован мой интерес к вашим находкам. Я не могу даже растолковать вам, откуда мне все это известно, но я все же надеюсь на скорейший ответ и, быть может, на более подробное описание того, что вы обнаружили под землей, сэр. Искренне ваш, Титус Кроу. Редакция газеты «Коулвилл Рекордер» Коулвилл Лестершир 28 мая Блоунхаус Уважаемый мистер Кроу, отвечаем на ваше письмо 58-196 от 25 мая. Подземные толчки в колвиле графство Лестершир, во второй половине дня 17 мая носили, как вы верно предполагаете, линейный характер. И действительно, колебания почвы двигались с юга на север и на самом деле распространились дальше по графству, так я полагаю. Как вам без сомнения известно, Колвилл находится в самой середине территории интенсивной добычи угля. Можно не сомневаться, что данное явление, по крайней мере в этом районе, Было вызвано обвалами в старых угольных копиях. Подземные толчки имели место с 4.30 до 8.00 по полудни, но были не особо сильными. Правда, как мне сообщили, это явление оказало очень плохой эффект на пациентов местной психиатрической больницы Торнли. Примерно год назад также происходили небольшие колебания почвы. Примерно в это же время пятеро шахтеров пропали без вести при обвале в очень узкой и не самой продуктивной штольме. В это самое время брат-близнец одного из этих шахтеров находился в другой части прииска. И потом очень много эмоционально говорили и писали о том, каким стрессом стало для него это происшествие. Я о нем не писал, но считаю, что наши сотрудники поступили не самым нравственным образом, а заглавив статью «Сиамский кошмар на угольных разработках». По всей видимости, близнец, оставшийся в живых, Лишился рассудков в то самое мгновение, когда погиб его брат и еще четверо шахтеров. Вас, по идее, должна заинтересовать серия статей, которую я в настоящее время задумал для рекордеров. Я планирую объединить эти статьи под заголовком «История Штоллен в западном Мидленде» и опубликовать их позднее в этом году. С радостью отправлю вам эти статьи, если вы пожелаете. Искренне ваш Уильям Плант. Эштон Кумберленд, 28 мая. Блоун Уважаемый мистер Кру, я получил ваше письмо вчера к вечеру. Я писать особо не мастер и даже не знаю, как вам ответить, да и сумею ли найти правильные слова. Первым делом, позвольте сказать, что вы совершенно правы насчет картин на стенках туннеля. И насчет пения тоже. Откуда вы можете знать насчет этого, ума не приложу. Насколько мне известно, только я спускался в эту шахту до того, как штольню закрыли. И будь я проклят, если мне придет на ум какое-то другое место, где бы вы могли услыхать звуки вроде тех, которые слышал я, или увидеть такие рисунки на стенах туннеля. Но вы явно такое видели и слышали. И эти безумные слова, которые вы мне написали, в точности такие, как слышал я. Конечно, мне стоило бы спуститься в ту шахту с напарником. Но мой заместитель тогда приболел, А я подумал, что работа окажется самая, что ни на есть обычная. Ну, а как видите, оказалось все совсем не так. В тот раз спуститься и проверить старую штольню, меня попросили по двум причинам. Во-первых, я все эти пласты проходил в молодости, и все там внизу знаю, как свои пять пальцев. И уж, конечно, плевать, что там говорит Бетаридж, я таки действительно опытный инспектор. Но главное в том, что кто-то должен был сделать эту работу. Проверить, как лучше поступить с этими старыми выработками. Укрепить их или завалить? Насколько я понимаю, у совета по добыче угля в последнее время жуткая головная боль из-за всех этих проседаний породы и завалов в Илдене и Блэкхеле. Однако вы попросили меня более подробно описать то, что я увидел под землей. И я попробую рассказать, как именно все произошло. Но могу ли я рассчитывать, что все сказанное мной останется сугубо между нами? Понимаете, через несколько лет я начну получать от совета по добыче угля неплохую пенсию, а им бы совсем не хотелось отрицательных отзывов в прессе, а уж особенно таких, которые могут встревожить местных землевладельцев и строителей. Люди не покупают домов, которым грозит опасность, и не начинают строительство на земле, где могут случиться провалы грунта. И поскольку один такой случай со мной уже произошел, я пенсии лишиться не хочу, вот и все. Думаю, больше всего мое начальство когда я проговорился насчет тех туннелей. Не старых, подпертых деревянными крепями выработок, а настоящих туннелей, круглых в сечении, с очень гладкими стенками, явно искусственного происхождения. И не один такой туннель был, как написали в мейл, а полдюжины. То есть там был настоящий лабиринт. Да, я говорил, что стенки этих туннелей словно бы скорее выжгли в природе, чем вырубили, и так оно и было. По крайней мере, все выглядело так. Их словно бы изнутри покрыли лавой и дали остыть. Но я забегаю вперед. Лучше начать сначала. Я спустился в главную шахту в Хардене с помощью старой аварийной клети, которую пока еще не отключили и не разобрали. На случай, если древняя механика забарахлит, наверху осталась дежурить команда молодых парней. А я ни капельки не боялся. Я так давно на этой работе, что знаю все опасности, и что мне там искать надо было, я тоже знал с собой я взял волнистого попугайчика в маленькой клетке ее я мог подвешивать крепим пока осматривал штольни есть кое какие древние методы от которых до сих пор не отказываются шахтеры раньше в забой с собой канареек брали ну а я взял попугайчика это для того чтобы узнать нет ли в шахте гремучего газа то бишь метана этот газ птичку убивает в момент а для вас это знак что пора рассматриваться на случай если встретиться на моем пути вода На мне был непромокаемый комбинезон и высокие сапоги. Хардин находится не так далеко от моря, и это одна из самых глубоких шахт в стране. Вот ведь забавно. Я ждал, что встречу воду, а ошибся. Внизу оказалось сухо, как в пустыне. На шлеме у меня был закреплен фонарь. Современный, с ярким лучом. И еще я прихватил карту галерей и штолен. Так положено. Хотя я и без карты там все знал отлично. Ну, в общем, спустился я в шахту без проблем и подергал за веревку, рядом с клетью висящую, чтобы парни наверху поняли, что у меня все нормально. Потом я направился по горизонтальному штреку к западным галереям и штольням. Вам вот что понять важно, мистер Кроу. Главные проходы в шахте, они часто бывают очень даже большие. Некоторые из них здоровенные, как туннели-подземки в Лондоне. Я это к тому говорю, чтобы вы не подумали, будто мне там было жуть как тесно чтобы я от клаустрофобии страдал или еще что-то в таком роде. Да и в шахту мне спускаться не в впервой. А в этот раз что-то там было такое? Это трудно изложить на бумаге. Ну, даже не знаю. Было у меня такое чувство, как будто... Ну вот вы мне скажите, вы когда-нибудь играли с детьми в прятки? Бывало, что вы заходите в комнату, где кто-то прячется. Вы его не видите. В комнате темно, а он сидит тихо, как мышка. Но вы все равно понимаете? он тут. Вот так оно и было в этой заброшенной шахте. Но там никого не было. В то время, по крайней мере. В общем, я прогнал это чувство и зашагал по широкой штольне. Так я шел, пока не добрался до западной сети разработок. По горизонтали это получается почти в двух милях от главной шахты. По пути я замечал, что кое-где ослабли крепи. Но не настолько, чтобы этим могли объясняться проседания грунта на поверхности. Никаких настоящих завалов на моем пути не встретилось. Но вот что правда, то правда. Воняло в шахте здорово. Правда, я такого запаха прежде ни разу не чувствовал. И это был не рудничный газ. Потому что он никак не влиял ни на меня, ни на попугайчика. Просто жутко неприятный запах. Ближе к концу соединительной штольни я заметил первый из новых туннелей. Он вливался в штольню со стороны противоположной морю Я его как увидел, остановился как вкопанный. Нет, а с вами бы что было, если бы вы такое увидали? Отверстие в стене штольни, а за ним горизонтальный туннель с прочными и гладкими стенками. И вырублен он был не в угле, а в твердой породе. Знаете, я вообще-то люблю быть в курсе современных способов горных разработок. Но я сразу понял, этот туннель не был прорублен ни одной из знакомых мне машин. А получалось так, словно я чего-то не понимал или упустил что-то. На моей карте этот туннель обозначен не был, так что я себе в итоге сказал, что тут, наверное, все-таки какие-то новые машины испытывали перед тем, как шахту закрыли. И я сильно рассердился, мне-то ведь про это никто ни словечком не обмолвился. Отверстие тоннеля было около 8 футов в поперечнике, и хотя никакие крепи в нем установлены не были, все равно он выглядел чертовски прочным и крепким. И я решил пройти по нему и поглядеть, далеко ли он идет. Оказалось, что длина тоннеля около полумилей, мистер Кроу. Никаких крепей, прямой, как стрела. А такой аккуратной работы я за 25 лет труда под землей не видал ни разу. Примерно через каждые 100 ярдов под прямым углом в стороны уходили другие туннели. На трех таких пересечениях я заметил большие кучи щебня. Это подсказало мне, что надо быть осторожным. Эти дыры явно не были такими прочными, какими казались. Не знаю, как это мне взбрело в голову, но я вдруг поймал себя на мысли о гигантских кротах. Я как-то видел один сенсационный фильм про таких тварей. Вот, наверное, почему я так подумал. Но только у меня мелькнула эта мысль, как я наткнулся на новый туннель. Этот спускался с поверхности под углом. В потолке туннеля я увидел отверстие. Круглое с гладкими отполированными краями. Как можно было такой гладкости добиться, я ума не приложу. Разве что тоннель был выплавлен в породе, как я уже писал раньше. С этого момента я дальше пошел очень медленно и вскоре вышел из тоннеля в большую пещеру. По крайней мере, я сначала подумал, что это пещера, а потом пригляделся и понял – нет, не пещера. Просто в этом месте сходилось сразу несколько тоннелей. Около дюжины. Потолок поддерживали колонны, наподобие сталагмитов. Вот там-то я и увидел высеченные на стенах рисунки изображающие каких-то странных существ наподобие осьминогов. Вряд ли стоит говорить, как я там напугался. Задерживаться я там не стал. Мало всего этого, так там еще мерзкий запах был просто нестерпимый. Но все же я успел прикинуть, что то место, где тоннели сходились, было футов 50 в поперечнике. И стены там тоже были гладкие, как из отполированной лавы. Пол был довольно-таки ровный, но чем-то усыпанный. Сильно смахивало на землю. А прямо посередине на полу лежали четыре крупные пещерные жемчужины. Ну, то есть это я так решил, что это жемчужины. Каждая по четыре дюйма в поперечнике, прочная, тяжелая и блестящая. И не спрашивайте меня, как они могли там оказаться. Понятия не имею. И в ум не возьму, как они могли образоваться природным путем. Вроде других пещерных жемчужин, которые я видал раньше в детстве. В общем, я их в сумку положил. И пошел обратно по этим странным новым туннелям, чтобы выйти к западной сети разработок. Я к этому времени под землей успел уже полтора часа пробыть. В штреке я толком пройти не смог. Пять или шесть из них оказались завалены. Обрушились полностью. Но вскоре я понял, из-за чего случились обвалы. В этих древних разработках было полным-полно новых круглых тоннелей Полно как дырок в сыре горгонзола. И они были проложены и в угле, и в породе. А потом в одном из немногих старых треков, которые еще были более или менее проходимы и где-то даже оставалось немного низкосортного угля, мне встретилось еще кое-что забавное. Один из непонятных новых туннелей был проложен прямо вдоль старого штрека, но только стенки были из другого материала. Не из того, что походил на отполированную лаву, а как бы из смолы. Из такой смолы, которая из горячего угля пузырями выходит в коксовых печах. Вот только эта смола была твердая, как камень. Вот такие дела. В общем, с меня хватило, и я отправился обратно к главному штреку, чтобы через него дойти до клетий. И вот тут-то мне показалось, что я слышу пение. Показалось? Черт, с два. Я его вправду услышал. И с теми самыми тарабарскими словечками, которые вы мне написали. Пели вдалеке, и это было похоже на то, как будто слышишь звук прибоя, С помощью морской раковины, приложив ее к уху. Или как будто вспоминаешь мелодию, и она звучит у тебя в голове. Но я-то знал, что ничего подобного под землей в шахте услышать не должен, поэтому со всех ног поспешил клеть. Но об остальном напишу кратко, мистер Кроу. Я и так уже, пожалуй, наговорил лишнего, и очень хотелось бы верить, что вы не из этих ушлых репортеров. Только мне самому жутко хотелось кому-то все это выложить, так что какая теперь разница? наконец я добрался до того места где меня ждала клеть и подергал за веревку дал знак ребятам наверху чтобы меня вытащили. наверху я составил отчет правда не такой полный как сейчас когда вам пишу а потом пошел домой жемчужины я оставил себе на память если хотите и в отчете про них ничего не сказал да и кому от них какой толк правда все равно у меня такое чувство будто я их своровал то есть чем бы они ни были эти штуковины Они же не мои, верно? Может, я их анонимно отправлю в музей, в Сандерленд или в Раткар. Наверное, музейные работники распознают, что это такое. А на следующее утро нагрянули репортеры из Daily Mail. Прослышали, что мне есть о чем порассказать и принялись меня расспрашивать. А я догадался, что они надо мной посмеиваются, поэтому я им все выкладывать не стал. А когда они от меня отстали, то наверняка отправились к старине Беттериджу. Ну а про все остальное вы знаете. Вот и все, мистер Кроу. Если вы еще о чем-то хотите узнать, черкните мне пару строк. А мне очень интересно, откуда вы-то столько знаете про все это и зачем хотите узнать больше. Искренне ваш, Эр по скрипту Может, вы слыхали, что начальство потом собиралось отправить еще двоих инспекторов сделать работу, которую я провалил. Так вот, не получилось у них. Несколько дней назад вся выработка обвалилась. Дорога от Хардена до Блэкхилла местами просила на 10 футов, а в Касл-Илдене рухнуло несколько кирпичных амбаров. В Хардене придется повозиться со стенами гостиницы «Красная корова». И с тех пор то тут, то там почва подрагивает. Я же говорил, что вся выработка изрыта этими туннелями. Мне даже удивительно, как еще шахты продержались так долго. Остается только быть благодарными за это. О, и вот еще что. Воняло там все-таки каким-то газом. У меня потом голова еще долго кружилась и слабость долго мучила. И долго еще я это пение в голове слышал. Заунывное такое. Ну, это все мое воображение виновато Конечно, можно и так сказать. Но только старик Беттерич меня все же порядком оболгал. Р. Б. 30 мая. Реймонду Бентаму. Эсквайру. Дорогой мистер Бентом, благодарю вас за скорый ответ на мое послание от 25 числа. Буду крайне вам признателен, если вы с таким же вниманием отнесетесь и к этому моему письму. Я вынужден писать кратко, очень много важных дел, но умоляю вас отнестись серьезно к моим пожеланиям, какими бы странными они вам не показались. Прошу вас сделать все, что я вам советую, безотлагательно. Вы свидетель, мистер Бентом, того, как точно я описал изображение на стенах той искусственной пещеры. Вы убедились, что я в точности воспроизвел слова того странного песнопения, которое вы слышали под землей. Более всего я сейчас желаю, чтобы вы помнили об этих моих догадках. Поэтому, поверьте мне, вы подвергли себя сильнейшей и ужаснейшей опасности тем, что забрали пещерный жемчуг из системы туннелей в Хардене. На самом деле, я почти не сомневаюсь в том, что чем дольше вы держите эти предметы у себя, тем сильнее возрастает опасность. Я прошу вас отправить их мне. Я могу придумать, как с ними поступить. Повторяю мистер не медлите поскорее отправьте мне эти пещерные жемчужины. Но если вы решите этого не делать, то, по крайней мере, удалите их от себя и своего дома. Лучше всего было бы, если бы вы бросили их в шахту, если это вообще возможно. Но главное для вас – от них избавиться, так что сделайте это без промедления. Они могут оказаться куда опаснее, чем их вес, помноженный на 10 в пересчете на граммы нитроглицерина. Весьма искренне ваш Титус Кру. Блоун Хаус. 5 часов пополудни, 30 мая. Кому? Анри Лорану де Мариньи. Дорогой Анри, два раза сегодня пытался до тебя дозвониться, и вот в столь поздний час узнал о том, что ты в Париже на распродаже антиквариата. Твоя домоправительница мне сказала, что не знает, когда ты возвратишься. Надеюсь, что скоро. Мне может очень понадобиться твоя помощь. Это письмо ты найдешь, когда вернешься. Не теряй времени до Мариньи и приезжай сюда так быстро, как только сможешь. Титус Роющая землю ЧАСТЬ 2. ЧУДЕСА СТРАННЫЕ И УЖАСНЫЕ Из записных книжек Анри Лорана де Мориньи. Это странное и необъяснимое чувство не покидало меня несколько недель. Глубоко укоренившееся психологическое ожидание, нервозность и общее воздействие этой неописуемой атмосферы надвигающейся истерии На мою, в общем-то, крепкую нервную систему было ужасно. Оно просто разъедало душу. Я никак не мог понять, откуда взялись эти смутные страхи. Это боязнь чего-то неизвестного, неведомого. Я даже не догадывался, где источник этого странного ощущения. Будто воздух давит на меня, и когда я сплю, и когда бодрствую. Но всего этого хватило, чтобы я сбежал из Лондона на континент. Для видимости я отправился в Париж, чтобы поискать восточный антиквариат в аукционном доме Фуше. Но когда я обнаружил, что полет в город моих предков не принес мне отдохновения от болезненной, пугающей депрессии, я совсем растерялся. Я не понимал, что мне делать с собой. В итоге, пробыв в Париже всего 4 дня и сделав пару небольших покупок, скорее для того, чтобы хоть как-то оправдать поездку, я решил возвратиться в Лондон. С того самого момента, когда мой самолет приземлился, я ощутил, что меня словно бы притягивало обратно из Франции. И это подозрение подтвердилось, когда, добравшись до дома, я обнаружил ожидавшее меня послание от Титуса Кроу с призывом как можно скорее приехать к нему. Письмо лежало на столе в моем кабинете, куда его положила домоправительница. Оно пришло, как выяснилось, два дня назад. И каким бы загадочным ни был текст этого послания, мое мрачное настроение, давлевшее надо мной уже несколько недель, как рукой сняло, я птицей упорхнул в Блоунхаус. До обширного бунгало, обители Кроу на окраине города, я добрался во второй половине дня. Похожий на льва оккультист открыл мне дверь, и я поразился тому, как сильно он изменился внешне за те три месяца, пока мы не виделись. Первое, что бросалось в глаза, он явно ужасно изможден. Осунулся, кожа на лице стала землистого цвета. На высоком лбу залегли глубокие морщины, обозначавшие сосредоточенность и тревогу. Широкие плечи понурились. Кроус горбился. Куда подевалась его обычная подвижность и энергичность? Судя по всему, он бессонными ночами трудился над чем-то важным для него. Фактически, первые слова, произнесенные им, были не нужны. Де ты получил мое письмо. Слава Богу! Одна голова хорошо, а две лучше. Поэтому мне сейчас крайне необходима вторая голова. Я уже успел довести себя до отчаяния. Соображаю худо. Ясный ум, свежий подход. Богом клянусь, как же я рад тебя видеть. Кроу торопливо впустил меня в дом, провел свой кабинет и знаком пригласил садиться. Но я не сел. Обвел взглядом комнату, не веря своим глазам. Хозяин налил мне обычный приветственный стакан бренди и устало опустился в кресло, стоящее позади большого письменного стола. Так вот... Я сказал, что смотрел по сторонам, не веря своим глазам. Поймите вот что. В кабинете Титуса Кроу, где находится его любимое детище, библиотека, почти всегда что-то происходит, когда мой друг ведет исследования в самых странных областях. До идеального порядка здесь всегда бывало далеко. Но такого хаоса я здесь не видел ни разу. На полу, от одной стены с книжными полками до другой, повсюду валялись цветные и черно-белые географические карты, открытые атласы, и через некоторые из них мне пришлось переступать, чтобы добраться до кресла. На краю письменного стола и на небольшом приставном столике лежали и стояли вертикально различные папки, и многие из них были раскрыты на отмеченных закладками или скрепками местах. Повсюду пестряли бесчисленные вырезки из газет, и одни из них выцвели от старости, а другие были совсем свежими. Прямо у своих ног, я увидел лежащий на полу большой раскрытый блокнот, страницы которого сверху донизу были заняты торопливыми набросками. В углу кабинета, около здоровенных напольных часов кроу циферблат которых имел четыре стрелки, большой, как попало сложенной стопкой, валялись книги. Редкие и не очень редкие тома по мифологии, антропологии, археологии и не столь известным наукам. В общем, это был полный и жуткий беспорядок, поэтому слова сами сорвались с моих губ. «Титус, что за чертовщина? У тебя такой вид, будто ты неделю не спал, глаз не сомкнул. А здесь что творится?» Я снова обвел взглядом кабинет, который впервые увидел в столь плачевном состоянии. «О нет, я не то чтобы совсем не спал, — тем риньи, не слишком уверенно ответил мне Кроу. Хотя спал я не так много, как обычно». Нет-нет, боюсь, усталость у меня не только физическая, но и умственная. Но я тебя умолю, какова загадка, которую непременно нужно разгадать? Титус Кроу покачал бренди в стакане, и лишь на миг его взгляд вдруг стал, как прежде, мощным и энергичным. «Видишь ли», – проговорил я, на время удовлетворившись тем, что в нужное время Кроу сам расскажет мне, что к чему. «Представь себе еще до того, как я получил твое письмецо, Я уже догадывался, что кому-то нужна моя помощь. Не знаю, что происходит, и не имею ни малейшего понятия о том, какая у тебя загадка. Но знаешь что? Впервые за несколько недель у меня такое состояние, что я не в силах ничего решать и разгадывать. Я живу, словно бы под черной тучей. Особое такое настроение отчаяния, обреченности. И тут приходит от тебя записка. Кроу посмотрел на меня, склонив голову к плечу, и грустно улыбнулся. Вот как? В таком случае мне очень жаль, Де Мариньи, потому что, если только я сильно не ошибаюсь, твое особое настроение отчаяния в самом скором времени вернется. Его улыбка мгновенно угасла. Но ничего смешного в том, во что я себя вовлек, нет, Анри. Совершенно ничего смешного. С такой силой, сжав подлокотники офисного кресла с высокой спинкой, что побелели костяшки пальцев, Кроу наклонился к столу. Де Мариньи. Если я прав в своих догадках, то в эти самые мгновения мир подвергается немыслимой, невероятной опасности. Но я в это верю. И до меня были другие, кто верил в это. «Были другие, Титус?» Переспросил я, заметив, что это слово мой друг произнес с ударением. «Значит, в своей убежденности сейчас ты одинок?» «Да, по крайней мере, я так думаю. Те другие, о которых я упомянул...» Их больше нет. Попытаюсь объяснить. Мой исхудавший, бледный, осунувшийся друг откинулся на спинку кресла и явно расслабился. На несколько мгновений он зажмурился, и я понял, что он размышляет, каким образом лучше начать рассказ. Миновали секунды, и зазвучал спокойный, сдержанный голос Кроу. «Де Мариньи, я рад, что нас, таких, двое. Будь я проклят, если бы знал...» кому еще я мог бы обратиться, не будь мы с тобой настолько близки? Есть, есть, конечно, и другие, кто разделяет эту нашу любовь к непознанному, к запретным Но никого я не знаю так близко, как тебя. И ни с кем я столько не пережил вместе, сколько с тобой. Ниточка между нами протянулась еще тогда, когда ты впервые приехал в Лондон из Америки. Ты был еще мальчиком. О чем тут говорить? Мы с тобой связаны даже вот этими часами, которыми прежде владел твой отец. Он указал на чудовищно громадные напольные часы с четырьмя стрелками. Они даже тикали как-то странно. Да, мы с тобой родственные души, и это прекрасно, ибо как я смог бы объяснить чужому человеку те фантастические вещи, о которых должен поведать? И даже если бы я смог это сделать и не оказаться потом в палате с резиновыми стенами, кто бы принял меня всерьез? Даже ты, мой друг, вряд ли сумеешь поверить мне. Ой, ну будет тебе Титус? Не выдержал и вмешался я. Разве было что-нибудь более необъяснимое, чем та история с камнем викингов, в которую ты меня втянул? А как насчет зеркала Нитокрис? Какая это была опасность, какой ужас! Нет уж, не стоит сомневаться в верности человека, пока не расскажешь, о чем речь, дружище. И я не сомневаюсь в твоей верности, Анри, совсем наоборот. Но при всем том, то, с чем я столкнулся, это просто фантастика. Тут не просто нечто оккультное, если вообще оккультное. Тут мифы, предания, сны и фантазии, жуткий страх и пугающие выжившие. Выжившие? Да, я так думаю. Но ты должен позволить мне рассказать все по-своему. И больше не прерывай меня. Сможешь задать мне вопросы, когда я закончу рассказ. Договорились? Я неохотно кивнул. Да, я сказал о выживаниях. Продолжал Кроу осадок, остатки, отголоски темных и безымянных эпох и бесчисленных циклов времени и бытия. Посмотри, видишь эту окаменелость? Он выдвинул из письменного стола ящик и достал оттуда кусок аммонита, подобранного где-то на побережье на северо-востоке Великобритании. Живое существо, которым некогда была эта окаменелость, обитало в темном море рядом с самыми ранними предками человека. Это было еще до того, как самый древний из Адама вступил или выполз на сушу. Но за миллионы лет до этого в морях Нижнего Каменноугольного периода жил, предположительно, предок вот этого самого Аммонита, ранний Аммонит, Муэнстеросерос. А теперь вернемся к выжившим. В тех стародавних океанах у Муэнстеросероса имелся куда более подвижный и высокоразвитый современник, рыба под названием целокант. И вот живого целоканта, которого считали вымершим еще в раннем Триасе, вылавливают сетью близ Мадагаскара в 1938 году. Кроме того, хотя я небольшой любитель говорить о подобных вещах, у нас есть еще лохнеское чудовище и якобы гигантские ящеры в озере Тасекбера в Малайзии. Хотя почему такие существа не должны существовать в мире, где живут самые настоящие драконы на острове Камода, этого я понять не в силах. И пусть многие считают, что эти создания – чистой воды миф. Даже йети и западно-германский вальдшрекен. Но есть и более мелкие, абсолютно реальные существа. И их немало, которые прошли через века и дожили до наших дней, абсолютно не изменившись под действием эволюции. Вот таких-то, реальных и нереальных, можно назвать выжившими де Мариньи. И все же и Целакант, и Несси, и все прочие – Геологические младенцы в сравнении с теми существами, которых я имею в виду. Здесь Кроу сделал паузу, встал и устало прошагал по полу усеянному книгами и бумагами. Он подлил мне бренди, после чего вернулся на свое место за письменным столом и продолжил свой рассказ. Поначалу эти выжившие древние существа стали являться мне в сновидениях, но теперь я считаю, что мои сны материализовались. Уже немало лет мне известно, что я сильный медиум. Знаю я и о том, что ты тоже наделен этим талантом, хотя и в меньшей степени. Слышать такое от Титуса Кроу – это было величайшей похвалой. Но лишь недавно я осознал тот факт, что эти мои чувства продолжают работать. Еще более эффективно на самом деле, когда я сплю. При этом Де Мариньи, в отличие от давно исчезнувшего друга твоего отца – Рэндольфа Картера, я никогда не был великим сновидцем. И обычно мои сны беспорядочны, смутны, фрагментарны. А все из-за того, что я ем на ночь и засиживаюсь допоздна. И все-таки некоторые из моих сновидений иные. Так вот, несмотря на то, что я не сразу осознал, что мой талант медиума работает и во сне, у меня хорошая память. И к счастью, а может быть к несчастью, в зависимости от обстоятельств, моей памяти помогает то, что я, сколько себя помню, всегда скурпулезно записывал все свои сны, когда они бывали яркими и необычными. Только не спрашивай меня, зачем и почему. Мне говорили, что вести записи характерно для оккультистов. Но какова бы ни была причина, похоже, я записал почти все, что когда-либо со мной происходило важного. А сновидения меня всегда зачаровывали. Он махнул рукой, указав на разбросанные по полу вещи. Тут под некоторыми картами ты найдешь книги фрейда шраха юнга и еще пяти шести других авторов. но вот что произвело на меня большое впечатление не так давно мои самые эксцентричные сновидения лет за 30, а то и больше по времени совпадали с более серьезными и далеко идущими событиями в мире бодрствования позволь я приведу тебе несколько примеров на краю стола у кроу лежало несколько тонких ежедневников он выбрал один из них открыл на заложенной странице. В ноябре и декабре 1935 года мне то и дело снился страшный сон, в котором фигурировали одни и те же страшные существа. Крылатые, безликие, похожие на огромных летучих мышей твари носили меня каждую ночь над фантастическими горными пиками, острыми как иглы. Эти бесконечные странствия должны были перенести меня в какое-то странное измерение, но я все никак не мог туда попасть. Мне слышались странные эфирные песнопения, которые я затем обнаружил в хта от А стало быть, это составная часть Некрономикона. Вещи жуткой и кошмарной де Мариньи. Еще мне снилось совершенно адское место за чужеродными джунглями. Большущий неровный круг гниющей земли, в центре которого непрерывно вертелась какая-то тварь в желчно-зеленом плаще. И этот плащ жил своей чудовищной жизнью. Безумие Подлинное безумие присутствовало в самом воздухе. Я все еще не до конца расшифровал многие закодированные строки в ХТА от Аквадинген. И, бог-свидетель, не собираюсь. Но те напевы, которые я слышал в своих снах, процитированы там. И одному богу известно, что может быть вызвано с помощью этих жутких строк. А в мире бодрствования? Не выдержал и спросил я. Хотя и помнил, что Кру просил его не перебивать. Что происходило в реальном мире, когда тебе снились эти жуткие сны? Что ж, протянул Кроу. Кульминацией стал ряд ужасных происшествий в канун Нового года в психиатрической больнице огден неподалеку от Глазга. На самом деле, пятеро пациентов в ту ночь умерли в своих одиночных палатах. А еще погиб медбрат, на дороге ведущей к больнице прямо рядом с ней. На него, по всей видимости, напал какой-то зверь. Тело было разорвано и кошмарно изжовано. Мало этих смертей, которые все до одной остались необъяснёнными. Там еще одна медсестра сошла с ума, а еще пятерых пациентов, прежде считавшихся безнадежными, выписали как абсолютно здравомыслящих и ответственных граждан. Если хочешь, можешь прочесть об этом случае. У меня есть газетная вырезка. Ну, ты, конечно, можешь сказать, что эти происшествия никак не связаны с моими снами. Но как бы то ни было, После кануна Нового года меня эти ужасные сны беспокоить перестали. И это еще не все. Ходили слухи, будто бы в ночь перед этим ужасным происшествием самые тяжелые больные в клинике Огдин предавались какому-то безумному песнопению. И я думаю, что мог рискнуть и догадаться, что это было за песнопение. Могу даже предположить, для чего оно было предназначено. А пока продолжим. За следующие лет тридцать продолжал Кроу, закрыв первый ежедневник и взяв более свежий. Мне периодически снова снились кошмары. В целом не более двух десятков, и все они, безусловно, записаны мной. Один из них я помню особенно отчетливо, и мы к нему вернемся и обсудим более подробно через минуту. Но в конце 1963 года, начиная с 10 ноября, произошло новое жестокое вторжение в мои сновидения. На этот раз мне стала сниться огромная подземная крепость, Населенная тварями, которых я не желал бы увидеть вновь, ни во сне, ни наяву. И эти существа, населявшие подводную цитадель на дне моря, они были, даже не знаю, как сказать, мерзкие ужасы из самых ужасных доантичных мифов. Их просто не с кем сравнить, кроме жутких представителей цикла Ктулху и Йоксатота. Большая часть этих тварей была занята какими-то загадочными приготовлениями. То ли магическими, то ли научными. И в этой подводной деятельности им помогало нечто неописуемое и богохульное, более похожее на горы подвижной слизи, чем на разумные существа. Они смутно напоминали описанных в некрономиконе шоготов, опять-таки из цикла мифов о Ктулху. Так вот эти шоготы, я их при себя стал называть морскими шоготами, были явно подчинены своим мерзким господам. Однако несколько шоготов стояли на страже около одного из главных существ. И у меня создалось безумное впечатление, будто бы этот эта странная тварь, совершенно безумная, состояла из человеческого разума, впихнутого в тело одного из жутких обитателей моря. Стоит подчеркнуть, что и в это время, пока мне снились эти сны, в реальном мире, где люди бодрствуют, происходили довольно-таки страшные происшествия. По всей стране случались мятежи в психиатрических клиниках, Происходили сборища сектантов в западном Мидленде и на северо-востоке. Случалось немало жутких самоубийств среди богемы. Кульминацией этого периода стало появление острова Сюрцей, вулканический остров в Исландии, возникший в 1963 году. В Атлантике, поблизости от островов вестмана -Яр. Конечно, тебе известно, де Мариньи, главная тема мифов о цикле Ктулху что придет такое время, когда властелин Ктулху восстанет со своего скользкого трона в морских глубинах рельеха и заявит права на свои царства на суше. В общем, все это выглядело ужасно пугающе, и долгое время я со страхом собирал газетные вырезки и статьи насчет образования острова Сюрцей. Однако больше ничего особенного не происходило, и Сюрцей со временем остыл и превратился в новый остров. Абсолютно безжизненный, но вместе с тем загадочный. У меня такое чувство, Андрей, что Сюрцей стал всего лишь первым шагом, и что эти кошмарные гады из моих снов на самом деле реальны, и что они собираются поднять на поверхность целую цепь островов и странно построенных городов. То есть стран, затонувших в туманной незапамятной эпохе, чтобы тем самым начать продуманную атаку на здравомыслие всей вселенной. Атаку под руководством Властелина Ктулху, его братьев и их приспешников, которые некогда правили там где теперь правят люди. Мой друг ввел свой рассказ, а я, стоило ему только впервые упомянуть о цикле мифов о Ктулху, применил свою необычайную способность сосредотачиваться сразу на нескольких темах. Одну часть своего сознания я направил на поглощение всего того, о чем мне рассказывал Кроу. Другая часть сознания пошла своим путем потому что я знал о цикле мифов о Ктулху гораздо больше, чем мог представить мой изможденный непрестанный работой друг. На самом деле, я недолгое время владел проклятым зеркалом королевы Нитокрис, и опыт общения с этим предметом вышел мне боком. Поэтому я посвятил немало времени, сопоставляя самые древние легенды и мифы, связанные с временами до появления человека, где фигурировал Ктулху и его современники. Все эти познания я черпал из редчайших рукописных книг. Вот в этих самых запретных книгах я и прочел нецензурированные отрывки фотокопии из британского музея под названием «Пнакотическая рукопись». Рукопись неизвестного происхождения, одна из пяти копий неполного перевода с греческого свитка, известного как «Пнакотика», которую считают фрагментарным описанием утраченной великой расы, доисторической даже по отношению к доисторическим временам. Также я ознакомился с репродуцированными страницами текста Орельехи, вероятно оставленного рядом приспешников самого Ктулху. Ознакомился я и с сокровенными культами фон Юнса. А также у меня был собственный экземпляр книги Людвига Прина «Тайны червя». И оба эти произведения были изданы с большими купюрами. знаком я также был с произведением графа Дерлета «Культы гули и довольно занимательными заметками о некрономиконе Ферри, отвратительно натуралистичными, но при этом раздражающими туманными откровениями Глааки. Доводилось мне держать в руках и драгоценный экземпляр Хтаата Квадинген, собственно, с Титус Из этих произведений я узнал, хотя и отнесся к ним несколько скептически, о силах и божествах из невероятно древней мифологии, о добрых старших богах, мирно проживавших в созвездии Ориона, но при этом всегда знавших о борьбе между расами Земли и силами зла. А также о злобных божествах, древних, которыми правил, а может быть он их и сотворил, или породил. Слепой идиот, бог Азотот, бурлящий в самом центре бесконечности. Аморфная масса самого низменного ядерного синтеза, из которого излучается вся бесконечность. Узнал я также о йоксатоте который все в одном и один во всем, который сосуществует со всеми временами и примыкает ко всем пространствам. А еще о Нерлатотепе, вестнике, и о великом Ктулху, обитателе глубин, живущем в Рельехе, о хастуре неописуемом, первичной стихии межзвездного пространства и воздуха, полубрате Ктулху, и о шубни-гурате, черном лесном козле с тысячным потомством, мифологическом символе плодородия. Прочитал я и о других существах и созданиях, таких как Дагон, рыба-божество филистимлян и финикийцев, правитель обитателей глубин, союзник и слуга Ктулху. О Гончих Тиндала, о Ебцле, на Йогтхе, Цатогуа, Лойгоре, Тхари и такое, что Дамеле, Глааки, Да Лотхе, многих, очень многих. Об одних из этих существ было подробно написано в мифах, а в книгах были даны их пространные описания. О других было сказано более туманно, содержались лишь упоминания, да и те краткие и несущественные. Вкратце, основной миф можно пересказать так. В эпоху столь далекого прошлого, которому вполне можно применить выражение Кроуна счет геологических младенцев, старшие боги пресекли бунт древних, изгнав их в различные места ссылки и плена. Хастур отправился в озеро Галли в Каркозе. Ктулху был сослан в рельех на дно Атлантического океана. Итакуа был обречен обитать в ледяных пустошах Арктики. Азатот, Йоксатот и Йипцл были отправлены в хаотические континуумы за пределами геометрических измерений, где изученные формы имеют только одну поверхность. Цатогуа был сослан в хтонические гиперборейские червоточин А Шудамьель в другие затерянные подземные лабиринты. И только вестник Нерлатотеп остался на воле, не в плену. Ибо в своей бесконечной мудрости и столь же бескрайнем милосердии старшие боги не тронули Нерлатотепа, чтобы он имел возможность пересекать потоки между сферами и относить слова одного пленного злого божества к другому. Не позволяли древним выбраться из плена различные знаки, символы и преграды, применявшиеся с незапамятных времен незапамятные времена не самое удачное, слишком избитое определение. Некоторые книги, а особенно некрономикон безумного араба Абдула Аль-Хазреда, предупреждали об опасности удаления таких знаков и о возможных попытках обезумевших или одержимых смертных вновь поставить великих древних царствовать над их былыми владениями. Мифы во всей их полноте выглядели чрезвычайно увлекательно, но точно так же, как все прочие великие мировые фантазии могли считаться исключительно преданиями чистой воды, и только самые наивные души могли уверовать в возможную реальность высказанных в этих мифах предположений или следствий. Я до сих пор рассуждал именно так, несмотря на то, о чем мне не раз рассказывал Кроу и даже на то, на чем я споткнулся самолично. Все эти мысли очень быстро мелькали у меня в голове, но благодаря моей способности сосредотачиваться сразу на нескольких темах, Я не упустил ничего в рассказе Титуса Кроу о его сновидениях за последние 30 лет и о том, как эти сны согласовывались с происшествиями в реальном мире. Мой друг поведал о некоторых из своих чудовищных снов за последние годы, когда его сновидения совпали с целым рядом катастрофических аварий на океанических, нефтяных и газовых платформах. Теперь Кроу собирался рассказать мне подробности еще более ужасных кошмаров, которые привиделись ему всего несколько недель назад. «Но сначала, — сказал Кроу, — мы вернемся к тем снам, о которых я не поведал тебе раньше. Я прогнал все прочие мысли и образы из своего сознания. Сделал я это потому, что не хотел докучать тебе повторами. Видишь ли, эти сновидения впервые явились ко мне очень давно, в августе 1933 года. И хотя они не были так уж подробны, во многом они совпадали с моими самыми недавними, повторяющимися страшными снами. Да, Эти сны, вплоть до последнего времени, приходили ко мне каждую ночь. И стоит мне описать хотя бы один из них, считай, что я пересказал тебе большую часть. Других снов было очень мало. Короче говоря, андрей мне снились подземные существа, похожие на безглазых осьминогов. Создание, способное прокладывать туннели в самой глубине горных недр, так же легко, как нагретый нож режет сливочное масло. Пока я точно не знаю, кто они такие, эти роющие землю хотя я почти уверен что они представляют собой пока неизученный неизвестный вид противоположный так называемым сверхъестественным существам уцелевшим с незапамятных времен и созданием из оккультных измерений нет нет я могу только строить догадки но догадки мои таковы это богохульный ужас а если я прав то как я уже сказал всему миру грозит адская опасность ккроу закрыл глаза откинулся на спинку кресла и прижал кончики пальцев к нахмуренному лбу. Он явно сказал все, что собирался сказать, без того, чтобы я его прервал. Но мне уже не очень сильно хотелось его расспрашивать. Передо мной был совсем другой Титус Кроу, не тот, которого я знал прежде. Я прекрасно знал, как глубоко он всегда проникает во все, чем бы он ни занимался. Я знал, что он совершил гениальное открытие в целом ряде темных углов различных наук. Но... Быть может, его работа в конце концов сыграла с ним злую шутку? Я смотрел на Кроус с сочувствием и пониманием, и тут он рожал веки. Я не смог скрыть свои чувства. Титус увидел мое смятение и улыбнулся. «Прости, Титус, я...» «Что ты сказал, де Маринье Прервал он меня. «Усомнился в человеке, не испытав его?» «Я тебя предупреждал, что проглотить это будет непросто, но в твоих сомнениях тебя не виню». Но у меня есть кое-какие доказательства. «Титус, прошу тебя, прости меня», — удрученно проговорил я. «Просто ты... ты выглядишь таким усталым, изможденным...» «Ну, хорошо, хорошо, ты сказал доказательства». «О каких доказательствах ты говоришь?» Кроу снова выдвинул ящик стола и на этот раз излег папку с письмами, рукопись и квадратную картонную коробку. «Сначала письма». Сказал он и протянул мне тонкую папку. Потом рукопись. Прочитай их до марини пока я посплю. А потом ты сам сможешь обо всем рассудить, когда я покажу тебе содержимое коробки. И тогда ты сможешь все лучше понять. Договорились? Я кивнул, сделал большой глоток бренди и принеса за чтение. С письмами я справился довольно быстро. Они сами по себе содержали целый ряд выводов. Затем настала очередь рукопись